вина Тривиальные наблюдения. Гусерль В заметках 1926 года о Разум, наука, Разум и мораль, разум и метафизика Гуссерль перечисляет ряд тривиальных наблюдений о совести. Своего рода набор суждений здравого смысла по этому вопросу. При этом применяется самый минимум фенологической терминологии. Речь идет о ее неочевидности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 Не оказываемся ли мы в ситуации относительности с относительными очевидностями? Возможно ли вообще последовательно чистая совесть? И как она вообще может быть возможна? Имеет ли смысл раскрывать предшествовавшую жизнь и выводить на свет ее требования? Но не попадаем ли мы тогда в лишенные конечной точки интерсубъективно-исторические контексты? Для начала разве тут нет изначальной самоданности, пусть возможно и с нераскрытыми горизонтами?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 А в рамках совести ошибочных решений, принимая которые, тем не менее, руководствовались долгом. Наряду с этим есть и конфликты с другими устремлениями, которые оказываются то чувственными склонностями, то сами содержат в себе зов конфликт между совестью и совестью если, конечно, можно обозначать каждый зов как совесть в кавычках. Так можно назвать также то, что стоит передо мной в данном теперь как требование одно только нужно. «Унум то есть очевидность, которая однозначно определяет, что мне теперь нужно делать, и которая, среди всего того многого, что ко мне взывает, просто-напросто выделяет решение, которое нужно принять. Эдмунд Гуссерль. Вопросы эти можно свести к следующим. Как быть, если совесть ничего не говорит? Возможно ли последовательно чистая совесть? Если совесть и долг вытекают из всей моей предшествовавшей жизни – то как быть, когда сама эта жизнь для меня не раскрыта? Как средствами совести установить, что во мне до сих пор говорила заблуждающаяся совесть? Не оказываемся ли мы в ситуации относительности с относительными очевидностями? Не ведет ли это нас к регрессу в бесконечности интерсубъективно-исторических контекстов? Нет ли в рамках опыта совести изначальной самоданности этой характерной черты очевидности? Всего этого мы не найдем в самой знаменитой филомологической концепции совести, сформулированной с 54 по 60 параграфы «Бытия и времени», над которой Хайдегер работал все в том же 1926 году. Ни нераскрытых горизонтов предшествовавшей жизни, ни относительности интерсубъективных контекстов, ни заблуждающейся и сомневающейся совести, ни тем более поиска очевидности нет в модели совести, как молчаливого зова, апеллирующего к подлинности Дазайн. Раз совесть звучит как голос, как требование или зов, то большой вопрос, стоит ли к ней применять такое оперативное понятие фемологического исследования как очевидность, развивающее оптико-визуальную метафору. Во мне звучит голос. Чей это голос? Подразумеваемый правильный ответ – мой собственный, а точнее моего самого собственного способа существования, моей подлинности. Но может ли моя подлинность меня обманывать? Может ли это быть только подобие подлинности? Для Хайдегера такой вопрос не стоит, но это не значит, что его нельзя поставить как в феноменологической, так и в постструктуралистской перспективе. Я предлагаю проверить модель совести из 54 60 параграфов «Бытия и времени» на прочность как с точки зрения тривиальных наблюдений Гуссерля, так и в свете интерпретации Ришира, колеблющейся между феноменологической и постструктуралистской стратегией. До сих пор я отталкивался от идеи подобия совести внутреннего голоса, во всем напоминающегося совесть, однако внушающего скорее невротическую вину и моральную тревогу, и тем самым почти не оставляющего места для подлинной совести. Рабочей гипотезой для меня было то, что подлинная совесть проходит по разряду феномологического опыта, в то время как подобие совести – по разряду символических структур, выдающих себя за феномологический опыт. В этом контексте важно, что фенологическую модель совести, которую с 54 по 60 параграфы «Бытия и времени» предложил Хайдегер, Магри в работах о «Возвышенном в политике» и «Фантазия, воображение, аффективность» предлагает читать с точки зрения переплетения в ней фенологического опыта и символических структур.